Здорово они меня прижали. Конец бы, сказал он, глядя на Анисью. Лицо е показалось ему поразительно знакомым, когда и где он мог видеть это лицо. Оно было девичьим, определенно девичьим, розоватое, словно умытое брусничным соком, с калеточками красновато-каштановых волос на висках и на лбу. Ее глаза большие, влажно блестящие, Будто искупанные в свежем напрыске меда черные смородины, такие удивительно знакомые. Он не мог оторвать взгляды от ее глаз ласковых и в то же время странно робких, застегнутых врасплох. Он где-то видел точно такие глаза обволакивающие, как бы притягивающие к себе, может, просто ему показалось? Обуйтесь же, напомнила Анисия, не выдержав пристальный взгляд незнакомца. Без ног останетесь. Он стал обуваться, наспех, обматывая ноги портянками, и вытряхнув снег из пимов. И черт его знает, откуда взялся второй волк? Как из-под земли? Стрелял в одного, а их оказалось два. Разорвали бы определенно, а ты... Смелая, вижу, таежница, из белой еланем. Откуда еще? Ехала с матерью за сеном, слышу, помогите. А потом и волк завыл. Схватила вилы да в гору, а возле полосы ямина. Как ухнула по самую шею. Ох и перетрусила. Дам мою. а что, если не выберусь? Сейчас она готова была посмеяться над своей минутной слабостью, когда, подбежав к месту схватки человека с волками, попросту струсила. Сперва она подумала, что волки напали на старика, Вислые седые усы, белая голова. Но теперь она разглядела путника. Ему нельзя дать и сорока лет. Он спросил, чья же она из белой елани? — Собственная дочь. Уклончиво ответила она. Хотя солнца стояло высоко, но внизу деревня и лес в пойме Молтата заметно темнели. Из промоенной облаков выглянуло натужное солнце багряными мазками, плеснувшие по черным крышам домов белой елани, цепочка растянувшихся вдоль крутого обрывистого берега реки. И вся деревня миг преобразилась, будто помолодела, туго наполнившись жаркой кровью. Анисия стояла рядом с охотником, присматриваясь к нему сбоку. Да, он здорово измаялся в схватке с хищниками. Его светлый синий, почти белый глаз беспрестанно помингивал, словно от дымного чада. Что за странный человек? Он не из Анисия, по крайней мере, знает всех жителей Белой елании и соседних подтаежных деревень. Измученный одноглазый, седой, а брови черные. Что он говорил о каких-то концлагерях, и почему он так мучительно приглядывается к белой елане? Да он, кажется, плачет. Багрянец разлился по всей деревне, прихватив обширную пойму, а по щекам незнакомца катились слезы. Он плакал молча, окаменело. Щека его подергивалась, и белый ус шевелился. Все по-старому, вздохнул он. Этот тяжкий вздох резанул Анисью. Никогда еще девичье сердце не испытывало такой терпкой горячей боли, как сейчас. Багренный луч угас, солнце укрылось в гряде облаков, И все на том же месте. И то, и не то, кажется, ничего не переменилось, ни тайга, ни татар-гора, ни лебяжья грива, ни берега молтата и а что-то вот не узнаю. — А вы разве здешних? Он криво усмехнулся и вдруг стал спрашивать о людях, которых все хорошо знала. Наконец странный пришелец произнес... — А головешиха все еще скрипит. — Вы... вы ее знаете? — тихо переспросила она. — Кто же ее не знает, головешку? с иронией проговорил охотник, закусывая кончик ус. — Цветет, наверное, поет и пляшет. Мастерица на кляузы до да, провокации. Румянец густо прилил к щекам Аниссе, словно все лицо охватило пламя. В ее глазах стояли успуг смятение, растерянность. Это же... — Демид! Демид Боровиков! — Твердилось сердце Аниси. — Нет, нет, мне просто показалось. Оба молчали. Она чувствовала, как пальцы рук у ней мелко вздрагивали. Одна тень за другой набегали на ее щеки с ямочками, на лоб. Затемненный кудряшками растрепанных волос. Странные были у нее волосы, густые, пышные, темноватые у корней, постепенно набирая красноватый оттенок, они, казалось, вот-вот вспыхнут. «Кто такая? Чья?» — спрашивал себя пришелец. «Мало ли подросло девок за это время». «Ну что она так смотрит?» Он меня не узнал. Ах, если бы он никогда не узнал меня и никогда бы нам не встречаться, что же делать? Если он увидит маму тогда, а что если взять, да и сказать ему, что она дочь той самой головешки, напомнить бы ему одно единственное слово — уголек. Только один уголек, он же Демид называл когда-то ее Аниску угольком. Но, видно, то, о чем она хорошо помнила, было настолько трудным, запутанным и необъяснимым, что от одной мысли сказать ему, что она дочь Головешихи, у нее разжались пальцы и руки беспомощно опустились. С усилием отрывая от земли одеревеневшие ноги, Демид Анисия уже не сомневалась в этом. Шаг за шагом обошел место недавней схватки, брезгливо и удовлетворенно глядя на трупы волков, пнул ногою самца и, взяв его за задние лапы, потащил к волчице, потом отвязал от лыжин сыромятные ремни, соорудил подобие санок и, привязав вместо поводка лыжную палку, уложил зверей. Ну, я пойду, сказала Анися, запахивая полушубок и повязывая с пуховой шалью. Куда же вы? Постойте. Сейчас мы вместе двинемся и найдем вашу мать. Если вам в белую елань, тихо ответила Анися, то здесь совсем близко и легко идти. Со склона к деревне сами скатитесь. А я как-нибудь одна найду мою. Она помолчала и с трудом выговорила. — Головешиху! — Головешиху? — оторопел Демид. — Моя мать! — Постой! — Постой! Как же это? — Так неужели ты? — Не может быть! — Анисия быстро повернулась и побежала вниз по рассохе, легко ни разу не проломив корку Наста. Ей было стыдно и горько, что у нее такая мать, которую редко поминают добрым словом. Она, как сейчас, видит тогдашнего Демида, лобастого, поджарого, плечистого парня, на которого заглядывалась не одна пара девичьих глаз. Она помнит, как любила слушать Демида, когда он рассказывал ей о встречах со зверями, о тайнах сибирской тайги.